На стеклянном посту старшая сестра открыла пакет с иностранной надписью и набирает в шприц травянистую молочную жидкость из пузырька. Одна из младших сестер, барышня, с блуждающим глазом, которая опасливо заглядывает за плечо, пока другой занят обычным делом, взяла подносик с полными шприцами, но не уходит. Мисс Гносин, какое у вас впечатление от нового пациента?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 Это был невыносимый манипулятор. Недолгое время, правда. Она отрывается от работы и держит полузаполненный шприц перед лицом, как маленький жезл. Глаза рассеянные, в них приятные воспоминания. «Мистер Тебер», — повторяет она. «Нет, правда, мисс Гнусен», — говорит младшая, — «чего ради разваливать отделение, каковы мотивы?» Старшая сестра обрывает ее, снова вонзив иглу в пробку. Наполняет шприц, выдергивает, кладет на поднос. Я вижу, как ее рука тянется к следующему пустому шприцу. Выпад, роняет кисть, опускается. Вы, кажется, забываете, мисс Флинн, что наши пациенты сумасшедшие. Если что-то мешает ее хозяйству действовать, как точной и смазанной отлаженной машине, старшая сестра выходит из себя. Малейший сбой, непорядок, помеха, и она превращается в белый тугой комок ярости, и на комок этот натянута улыбка. Она ходит по отделению, лицо ее между носом и подбородком надрезано, все той же кукольной улыбкой, тоже спокойное жужжание идет из глаз, но внутри она напряжена, как сталь. Я знаю это, потому что чувствую, и не расслабиться ни на грамм, пока нарушителя не обратают, как она говорит, не приведут в соответствие».